Зачем я отпустил Оленьку одну? Натягиваю джинсы и кенгуруху. Кидаю в сумку одежду, ноутбук, мыльно-рыльные принадлежности. Хватаю телефон и документы. Сбегаю по лестнице и несусь в гараж. Вылетаю на внедорожнике на шоссе и несусь в Питер, не глядя на спидометр. На заправке выхожу взять чашку кофе и энергетик. Успокаиваю себя. Оленька сейчас мирно спит на подушке с узором из маленьких единорогов. До утра ей ничего не угрожает. Нельзя вламываться к женщине посреди ночи. Покимарю до рассвета у её подъезда в машине. Захожу в интернет-магазин и заказываю на утро доставку цветов. Дальше уже еду, не торопясь. Пытаюсь осмыслить неожиданно возникшую связь между Ольгой и Даяной. Кровь обжигает лицо при одной мысли, что Ольга забеременеет и тоже захочет сделать аборт. Нет. Моя княгинюшка не такая. Я знал Даяну полгода и не ожидал такого предательства. Оля, Оля, Оленька, Что же ты такая упрямая девочка?